Роман Афанасьев Хроники Черного замка Возвращение Найдено Развалины города Рос, датировано 1250 от Первого Свода Солнца Составитель Предположительно Песнопевец Эт, ректор западного филиала Института магии Клаус Энтер Багровое Солнце, уходя за горизонт окрасило небо в цвет подсыхающей крови. Небо потемнело, словно нахмурилось. Заросшая сорной травой дорога извивалась под ногами путника, словно раненая змея. Справа и слева от дороги стоял темный хвойный лес, которому краски заката придавали зловещий вид. Одинокий путник, закутанный в темный плащ, шел по этой давно нехожной дороге, опираясь на свой деревянный посох, Широкополая шляпа, увенчанная по краям железными шариками, скрывала его лицо. Он шел медленно и не торопясь, как человек уверенный в себе и своем пути. Так, не торопясь и напевая тихонько себе под нос песню без слов, путник вышел на старую пыльную дорогу, по которой никто не ходил уже, наверное, лет сто. Но она не заросла травой, это дорога. Даже не дорога а прямая тропа, уходящая в сумерки. Она ждала. Она ждала того, кто по прошествии многих лет снова ступит на нее. Она была к этому готова. Путник решительно шагнул на эту тропу, словно преодолевая барьер, и ускорил шаг. Но идти ему пришлось недолго. Скоро он вышел к воротам огромного замка, который притаился в вечерних сумерках, словно спящий дракон. Стены замка из черного камня тянулись к верхушкам деревьев. Они были основательно потрепаны временем и ветрами. Но ворота стояли непоколебимо. Черное блестящее дерево, словно врезанное в камень, не заметило течения времен и выглядело так, словно минуту назад вышло из рук умелого плотника. Путник подошел поближе к воротам замка, внимательно осматривая их, словно что-то искал. Стояла мертвая тишина Даже птиц не было слышно В этой части леса Замок молчал Он был пуст Путник изучив створки Отступил назад и задумался Постояв так немного В этой звенящей тишине Он видимо пришел к какому-то решению И быстрым жестом распахнул плащ Одновременно вскидывая руки К багровому небу Тотчас тишину разорвал грохот С неба упала молния, а своим как тараном ударив в ворота. Дерево закудело от удара, но выдержало натиск. Ворота не шелохнулись, лишь блестящая словно лакированная поверхность створок слегка помутнела. Путник снова шагнул вперед, осматривая невредимые ворота замка. Поставив немного около недоступного входа, он отошел подальше и, приподняв посох, с силой ударил им в пыльную землю. В точке удара родилась искра и побежала по земле, превращаясь на ходу в огненную изломанную линию. Достигнув ворот, она взбежала вверх по едва заметной щели, где сходились створки, и лопнула огненным фейерверком. Ворота застонали, словно живые, и распахнулись, скрипя створками на разные голоса. Черный провал входа призывно глянул своим пустым взглядом на одинокую фигуру путника. Тогда он поднял голову к небу, сорвал с головы свою нелепую шляпу и громко рассмеялся, подставляя лицо обычного человека вечернему ветерку. В столице северного края стали ходить странные слухи. Поговаривали, что черный замок, гнездо проклятых колдунов, снова ожил. Нет, нет, сам я, конечно, не видел, то и дело шептали друг другу жители столицы. Но вчера мой кум разговаривал с торговцами, что ходили северными тропами. Так они-то и видели в замке свет и слышали странные звуки. Через неделю слухи достигли ушей правителей северного края, молодого горячего южанина Самрата. Недолго думая, он созвал совет и потребовал от подчиненных найти и наказать распространителей слухов. В зале, где стоял небольшой трон из красного дерева, символ власти, дарованной королем, сидели советники правителя. Сам Самрат нервно расхаживал по белым мраморным плитам. «Я, конечно, не верю в эти сказки о Черном замке. У нас на юге ими пугают лишь детей. Неужели мои советники дети?» Самрат остановился и недовольно посмотрел на советников. Те опустили глаза, словно прячась от гневного взора. Тем не менее, продолжал правитель, «Эти слухи вызывают в народе волнение. Народ и так недоволен налогами и моей стражей. Теперь еще и это. Необходимо развеять слухи». Самый старый из советников стал поглаживать рукой седую бороду. «Господин правитель, черный замок Реален. В молодости я сам бывал около него». Уже почти сто лет замок дремлет, после того, как был повержен последний из семьи замка. Но неделю назад наши осведомители донесли, что в замке появились признаки жизни, свет и дым. Молодой правитель покраснел от гнева, ткнул пальцем в старика. «Ну что ж», — прорычал он, — «вот ты отправишься туда за подробностями. Возьми с собой моего сотника твора и отправляйся». Советник молча поклонился, поднялся и направился к двери. Водогонку ему донеслось, возьми еще с собой священника церкви Гуара, на всякий случай. Советник обернулся, поклонился еще раз и вышел, аккуратно прикрыв за собой дубовую дверь. Темная фигура скользила по коридорам черного замка. Захватчик искал источник силы, что пронизывало эти древние камни. Незваный гость заходил в пустые залы и кладовые, находил секретные двери и забытые ходы, ведущие в бездны. Долго бродил он по давно опустевшим коридорам, и лишь эхо его шагов было ему верным спутником. Наконец он нашел то, что искал. В эту большую комнату, что располагалась у самого основания замка, вел один единственный ход, наполовину залитый водой. Сама же комната, даже скорее зал, была насквозь пропитана той силой, что влекла сюда незваного гостя. Посередине комнаты, на угольно, черном камне, стоял источник всей нынешней силы черного замка хрустальный шар, переливающийся всеми оттенками зеленого. Незваный гость рванулся к нему, остановился на полпути и замер, упиваясь той силой, Что исходило от зеленого шара Твор сотник столичной стражи Изумленно взирал на ворота замка Что притаился среди леса Советник, это и есть наша цель? Спросил он Стараясь не замечать гула В натруженных ногах Ответил ему толстый человечек Что сидя растирал уставшие ноги Да Это проклятый черный замок Гнездо черных чародеев Он плюнул на землю и встал, отряхивая мантию священника церкви Гуара Справедливого. «Именно здесь, в неравном бою, наш справедливый Гуар и одолел эту нечисть», — продолжил священник, поправляя длинный деревянный меч, что висел на его поясе, прямо как толстый мальчишка, начитавшийся древних сказаний. Подумал про себя Твор, теребя свою рыжую бороду, которая за время путешествия превратилась из аккуратного украшения в нелепый пучок волос. Поправив холщовую сумку на плече, он стал молча ждать, пока остальные скажут свое слово. Советник молчал, рассматривая ворота. На первый взгляд не заперто, но часто ворота в магический замок не нуждаются в засовах. Советник помнил об этом. Подойдя к самым воротам и опершись на свой толстый деревянный посох, он крикнул, именем короля южных и северных земель, снорца-самодержца, отворитесь. Ответом ему послужило молчание замка. Черные бойницы словно щелились в беззубой усмешке над наивным стариком. Усмехнувшись, советник быстро пробормотал что-то, опасливо косясь на священника, и взмахнул рукой. На сей раз ответ пришел немедленно, Клинок молнии ударил в советника своим огненным жалом, но тот ловко увернулся. С громовым грохотом ворота распахнулись, и два черных вихря рванулись к оцепеневшим путникам. Твор выхватил свой меч, но священник опередил его. Бормоча проклятие, он вступил в схватку с вихрем, неуклюже размахивая своим странным деревянным мечом. Твор бросился на помощь советнику, отражавшему натиск второго вихря. Но там его помощь не понадобилась. Советник ловко избегал опасных касаний и пытался проткнуть посохом своего противника. Твор замер на секунду, оценивая, кто больше нуждается в его помощи. В этот момент на него и навалились пятеро тварей, похожих на огромных собак с шестью лапами. Сотник отпрыгнул назад. Его меч со свистом растек воздух огненной полосой. Черная кровь первой собаки брызнула на землю. Твор успел уложить трех монстров, когда услышал нечеловеческий вопль. Он отпихнул ближайшую собаку, переростка сапогом, и, обернувшись, увидел, как священник исчезает в черном вихре. Одна из собак воспользовалась этим и оторвала рукав кожаной куртки сотника. Черный вихрь, расправившись со своим противником, направился к советнику. Понимая, что сразу с двумя противниками ему не сладить, советник крикнул. «Отходим, Твор! Пробивайся ко мне!» Твор взмахнул мечом, отгоняя настырных тварей, и прыгнул к советнику. Упав на землю, сотник перекатился через плечо и встал рядом с усталым стариком, пытаясь прикрыть его от вихрей. «По моей команде беги!» — крикнул советник. Но в этот момент ворота снова распахнулись, и из них, словно из печи, рванулся целый поток нести прямо яркого пламени, выжигая все на своем пути. Последнее, что помнил Твор, перед тем, как жара потемнела в глазах, советник, вставший на пути пламени, боль пронзила каждую клеточку тела сотника, когда он попытался шевельнуться. Темно. Почему темно? Неужели он ослеп? Нет, это просто закрыты глаза. С хриплым стоном Твор открыл их, с трудом разлепляя спекшиеся веки. Очнулся? Это хорошо. Советник наклонился к Твору и помог ему сесть. Голова Твора сильно болела, прямо раскалывалась. Он хотел снова прилечь, но Советник удержал его. Погоди, мне осталось немного. Слишком много сил я потратил в бою. Твор сел прямо морщись от боли. — Послушай, Твор, тебе надо будет пробраться в подземелье замка и разбить большой зеленый шар. Тогда тебе уже не надо будет беспокоиться об этом колдуне. — Откуда ты знаешь? — прохрипел Твор. — Еле ворочая потрескавшимся губами. — Я не зря в молодости ходил в этот замок, — усмехнулся советник. — Тогда я припал к источнику мудрости этого замка. — Прощай. И старик беззвучно исчез. Просто растаял в воздухе, как тает под ярким весенним солнцем последний снег. Миг, и его уже нет. В последний момент Твору показалось, что он видел бесформенный кусок обгоревшей плоти на месте советника. Но миг спустя мир снова погас. Очнувшись глубокой ночью, сотник первым делом обшарил землю вокруг себя. И, нащупав свой меч, облегченно вздохнул. Затем он постарался припомнить все произошедшее накануне. Окончательно разобравшись в своих воспоминаниях, того решил все-таки пробраться в замок и поискать шар, а там видно будет. Пара идей насчет проникновения в замок у него уже появилась, и он собирался опробовать их на практике с утра. В животе заурчало, он требовал своего, несмотря ни на какие происшествия. В сумке, которую сотник так и не успел снять с плеча перед боем, он нашел кожаную просмоленную бутылку полной воды. Не удержавшись, он выпил половину одним глотком. Хлеб с кусками сушеного мяса, что он с собой взял с дорогу, превратился в бесформенную массу. Ею-то сотник давясь от сухости в горле и утолил свой голод. В темноте слабо светились мягким светом ветви деревьев Гуара, что в изобилии росли здесь. В траве шрушали мелкие существа, ведущие ночной образ жизни. Твор решил немного отойти от замка, чьи башни еще виднелись над верхушками деревьев. Повернувшись спиной к замку, сотник решительно зашагал сквозь густые кусты, стараясь поменьше хрустеть ветками. Огонек он приметил, не сделав и полусотни шагов. Кто-то развел костерок и теперь безбожно полил ветки дерева святого гуара. Подобравшись ближе, как ему казалось бесшумно, Твор разглядел человек, который сидел на корточках возле костра. Одет он был в зеленую тканую куртку и темные кожаные штаны. Рядом на земле валялся изрядно помятный коричневый плащ. Твор придвинулся ближе, и тут человек подал голос. «Выходи, я тебя вижу», – Твор опешил. Вроде бы еще никто не мог разглядеть его в лесу когда он этого не хотел. «Выходи», — повторил человек, приветливо улыбаясь, и смотря в сторону куста, за которым притаился сотник, «не бойся». Поразмыслив, твор решил, что терять нечего, и, не таясь легким шагом, направился к костру. Подойдя к самому пламени, он без приглашения присел на корточки, так, чтобы между ним и незнакомцем располагался костер. Некоторое время они изучали друг друга. Затем незнакомец спросил. «Что ты ищешь здесь? Как тебя зовут?» Твор помолчал, придумывая правдоподобную байку. И, наконец, выдал какую-то ужасную историю о заблудившемся в лесу охотнике. «И кто ты? И почему здесь жжешь святое дерево?» Спросил под конец своей истории Твор. «Нравится, вот и жгу», — ответил человек, поправляя свою куртку. — Зовут меня Гуар. — Как тебя зовут? — переспросил изумленный Твор. — Гуаром. Причем некоторые называют меня Богом Гуаром. Твор ошеломленно молчал, переваривая услышанное. — А тебя зовут Твор. Ты остался здесь после недавней битвы у ворот Черного замка. — И теперь наверняка ищешь способ проникнуть в этот самый замок, — добавил Гуар. — Откуда ты знаешь? — спросил Твор. Но знаешь, звание обязывает. Да ты не бойся. Я тоже решил пощупать колдуна из этого замка. Завтра пойдем вместе. Так веселее». «Да я и один справлюсь», — ответил Твор, а про себя подумал. «Только чокнутого колдуна мне не хватало». В служу он спросил. «А как насчет неба над головой и огненного меча? Вот этих?» Перед глазами Твора предстал огромный величественный силуэт излучавший мягкое сияние. Дрожь сколыхнула тело сотника. Он едва подавил желание броситься на колени. «Ну как?» – спросил Гуар, возвращаясь к прежнему облику. Твор, словно очнувшись от сна, медленно пожал плечами. «Вижу, что не убедил», – констатировал Гуар. «Ну ладно, давай спать. Утро вечера умнее. Завтра решим, что делать с этим колдуном. Эйки ты быстро, подумал сотник. Гар тем временем приспокойно улегся на землю около костра и прикрылся своим плащом. Твор не спускаясь с него глаз, тоже прилег и спросил, а почему ты, Гуар, просто не применишь свою силу и, скажем, не доставишь сюда этого колдуна? Понимаешь, протянул Гуар, приподнявшись на локти, есть такая дурацкая штука, как равновесие. Но о ней я расскажу в другой раз. Пока просто пойми, что пока я на земле, мои силы ограничены. А Черный замок когда-то оказывал сопротивление Творцу этого мира. Колдуны этого замка очень сильны. Поэтому я и решил узнать, что поделывает этот незваный гость в таком серьезном месте. А разве не ты Творец этого мира? Удивился Твор. Нет, что ты. Творцы не остаются рядом со своими творениями. «А где же они?» — Твор приподнялся на локте. «Творят дальше, создают новые миры». «А кто тогда ты, Гуар?» Гуар пристально посмотрел на Твора и промолвил. «А это тебе рановато знать. Давай спи. Завтра рано вставать». Гуар взмахнул рукой и повернулся на другой бок, прекратив таким образом беседу. Сотник решил, что если бы этот тип хотел ему зла, кто давно мог осуществить свои намерения. Ведь Гуар заметил его первым, поэтому он закрыл глаза и полностью отдался чарам ночи. Утро было сырое, на деревьях висели капли воды. Солнца не было видно, лишь серый туман окутывал древесные стволы мягким покрывалом. Твор и Гуар стояли у стены, которая словно по волшебству возникла из тумана, И теперь чернело перед ними. Твор, запрокинув голову, молча изучал стену. Не очень-то высоки эти стены. Моя отборная сотня взяла бы этот замок до полудня.